Максим Гаус. «Из грязи в князи». Озвучил Юджин Найт. Глава первая. Ночной рейд. Открыв глаза, я сразу же понял, у нас незваные гости. Сверху, на первом этаже, прямо над моей комнатой, уже тяжело стучали чьи-то ботинки, раздался громкий треск дерева и звон разбитого стекла. Доносились отдельные крики, возгласы. «Хватай, Эмми, Макс, они здесь!» С лестницы, ведущей наверх, послышался истошный крик отца. «Бегите!» Что-то снова загрохотало. Сон как рукой сняло. Я мгновенно вскочил со своей кровати и едва натянул затертые до дыр штаны, как справа от меня вспыхнул свет. Проснулась Эмми, моя восьмилетняя сестра. «Максим, что это за шум?» зевнула она, ничего не понимая. «Нужно бежать». Кое-как накинув рубашку, я рванул к девочке, схватил ее на руки и потащил к черному входу. Там всего в нескольких метрах была дверь, ведущая к коллектору. Если удастся выбраться, можно будет затеряться в многочисленных катакомбах, а дальше пережить рейду Грека. Явились вербовщики Альянса, и цель у них одна — кого-нибудь забрать, чем моложе, тем лучше. Мы знали, что рано или поздно это случится. Они всегда так делают. Вламываются в дома посреди ночи, крушат все, что попадается им на пути, и забирают тех, на кого им указали. Моя сестра Эмми была желанной добычей. Детей всегда похищали первыми, потому что на них высокий спрос. Брали выборочно, из десяти забирали только одного. И вот теперь они явились, чтобы увести мою сестру. Но этого не случится. Мы заранее отрепетировали наш отход. Как раз на такой случай. Отец настоял, да я и сам понимал, так нужно. У меня, как и у многих представителей нашего нового мира, есть особые способности. Их называют одаренными. По большей части способности появляются не сразу, а постепенно, в процессе взросления. Но мне повезло. Моя оказалась врожденной, жаль только единственной. Даже в элитном обществе Альянса и благородного дома сарматов подобное встречается крайне редко. А уж у низших семей, живущих в бедных трущобах, шанс родиться с подобным один на пару тысяч. Торопливо спустившись по лестнице, мы пробежали через короткий коридорчик, заваленный мешками сумками. Толкнув хлебкую дверь ногой, я опустил сестру на пол, а сам выволок из-за угла старый платяной шкаф, частично перегородив им проход. Эми сначала молчала, хлопая испуганными глазами, а потом пыталась оказать мне помощь. Вдруг чья-то сильная рука пролезла в щель и ухватила меня за ворот рубахи. Куда, твари? Отреагировал я моментально. Ударил кулаком прямо по запястью вербовщика. Хрустнуло, пальцы сами собой разжались. С той стороны послышался сдавленный стон. Оставив шкаф, мы бросились бежать дальше и торопливо свернули за угол. С освещением тут было плохо, и я боялся как бы обо что-нибудь не споткнуться. «Делаем все как в прошлый раз, хорошо?» Остановившись как можно спокойнее, спросил я у девочки. «Да». Она послушно закивала головой, прижалась ко мне покрепче. «Всё будет хорошо, вот увидишь». Сунув руку в широкую щель, я нащупал рукоять древнего обреза, который лежал там уже больше месяца. Мне повезло, я очень удачно обменял его на черном рынке за старую монету. Жаль только, что патронов к нему прилагалось всего два. Один с мелкой дробью, второй с солью. Закинув огнестрел за спину, я отстранил Эми, скинул тяжелый засов и пинком распахнул дверь. Выглянул наружу, осмотрелся. Дальше по улице, да и за перекрестком в других домах тоже орудовали вербовщики. То тут, то там выскакивали испуганные люди с детьми на руках. Стоял шум, грохот. Периодически раздавались крики. Пока никого из Альянса еще не было видно, но только пока. Судя по всему, весь наш район подвергся ночному рейду. Вдруг позади нас из коридора раздался громкий мат, затем оглушительный грохот и хруст ломаемого дерева. Нас снова преследовали, и, кажется, шкаф уже перестал быть препятствием. Эми, за мной!» — крикнул я, ухватив сестру за руку. Мы спрыгнули вниз, бегом рванули к ближайшей решетке. «Тут недалеко, всего-то метров сорок». — Главное — добежать, а там спрыгнем вниз. За нами точно никто не полезет. Вербовщикам столько не платят, чтобы они лезли в канализацию. Зато для нас это шанс. — Бегите, Мо, бегите! — вдруг послышалось сзади. Я торопливо оглянулся и увидел, как нашего соседа, пытавшегося задержать сразу троих вербовщиков, сбили с ног. Он еще успел крикнуть своим жене с дочкой, чтобы те ускорились. Рядом с ним склонился один из преследователей в белой маске и черном тактическом комбинезоне. Он ухватил его за шею и не сильно приложил головой о бетон, но бедняга все равно лишился чувств. Эти черные уроды в масках точно из Альянса. Скорее всего, люди барона-Странглава. Тот еще Сучара. Поднявшийся за счет семейных сбережений, отвратительного характера и связей в верхушке общества, он имел манеру преувеличивать свои заслуги, представляя их герцогу в совершенно ином свете. «Сейчас мне было не до этого. Главное — спасти сестру. Если рейд закончится, следующий точно будет не скоро. 20 метров 10». За нами бежали. Конечно, я мог бы попробовать оказать сопротивление, но не в одиночку, и уж тем более не против вербовщиков. Они всегда отличались жестокостью и полным отсутствием жалости. А еще и многое было позволено. Вот, наконец-то решетка. Ухватившись за нее руками, я с силой дернул на себя. Она тут же выскочила из пазов и я отшвырнул ее в сторону. Из отверстия ударил тяжёлый неприятный запах, но я даже не обратил на него внимания. Эми, внутрь!» — скомандовал я. Девочка не заставила меня повторять дважды. Послушно опустила ноги в коллектор и шустро съехала вниз. Я тоже ухватился рукой за стену, собирался последовать за сестрой. Но тут увидел, что вербовщик в белой маске уже наводит на меня шокер. «Стоять, тварь!» «Да пошел ты!» Я показал ему средний палец и, разжав руку, быстро соскользнул вниз во тьму. Ноги почти сразу попали в мягкое, кучу влажных, слежавшихся водорослей, грязи и сбившегося мусора. Сбоку на крюке, вбитом в стену, висел старый фонарь, который я отыскал на свалке. Удалось довести его до ума. Нащупал его, включил, осветил окружающее пространство. Эми стояла рядом, отряхиваясь от грязи. Цела? – спросил я. Так кивнула головой. Отлично, уходим туда. Я указал на отводной тоннель слева. Ухватив ее за руку, мы рванули туда, шлепая по лужам. Звуки эхом разлетелись по сторонам. Запах здесь был тяжелый, пропитанный старыми зловониями, но мы его почти не замечали, стараясь поскорее скрыться из вида. Да и канализация уже год как работала лишь частично, поэтому было терпимо. «На суки! Ушли!» Донеслось сверху. Вербовщики уже были там. «Да и насрать! Улов и так хороший!» Послышался голос другого. Все, закругляемся!» «Конечно, за нами они не полезут. Противно им. Скорее всего, заставят сделать это других». Менее чем через пять минут мы миновали главный тоннель, отыскали скрытую запасную лестницу и добрались до логова Грека. Я сходу загрохотал в дверь условным стуком. Через полминуты заскрежетал засов, дверь чуть приоткрылась, я увидел заспанное лицо моего друга. Э, чего, Макс, блин, ты на время смотрел?» Разлепив глаза, он заметил растрепанную Эмми и сразу все понял. «Ах, ты ж чёрт! Ясно. И к тебе пришли!» «Ага», — тяжело выдохнул я. «Хорошо, что нас никто не видел. Повезло». «Давай, давай, заходи!» Он распахнул дверь, помогая сестре войти. Захлопнув дверь за собой, я наконец-то перевел дыхание. Мы ушли буквально из-под самого носа вышедших на рейд вербовщиков. Конечно, я еще переживал за родителей, но обычно они стариков не трогали. Ведь почти все население нашего района это рабочие руки Альянса. Мы работаем на плантациях, фермах, шахтах. Располагайтесь, как дома. Э, Макс, откуда на тебе кровь? Я только сейчас заметил собственную кровь, сочащуюся из рваной раны на бедре. Во время бегства я даже не заметил, что случайно поранился. Скорее всего, торчащие стены огрыза корматуры боли не было. «Ерунда. Перевяжу позже», — отмахнулся я. «Хорошо», — Грек засуетился. «Там вода и мыло, можно помыться. А то несёт от вас, ребята. Воды немного, но всё же. Где одеяло, ты знаешь? Ложись ими спать. Позже посидим и решим, что делать дальше». Через полчаса девочка уже мирно сопела на старом матрасе, укрытая чистым пледом. А я, сменив одежду, пришел на кухню и рухнул в кресло рядом с другом. Тот листал какой-то древний журнал, потягивая из алюминиевой кружки самогон. «Будешь?» — спросил он. Я согласно кивнул головой. Это было необходимо, хотя склонность к алкоголю я за собой не наблюдал. Грек быстро наполнил кружку, но проделал все это молча, предоставляя мне возможность начать разговор первому. А я отхлебнул, едва не закашлялся, самогон обжигал горло, прикрыл глаза, откинул голову и задумался. Хорошо, что мы подготовились заранее, знали, что рейд когда-нибудь случится. Если ребенка забирают вербовщики, то семья больше никогда его не увидит. Украденных детей будут кормить, следить за состоянием здоровья, но придет время, и вмешаются органы механики Альянса. «Да, мир у нас особенный. После Третьей мировой войны на руинах, раздолбанных ракетами городов, вспыхнула страшная эпидемия, которая унесла жизни тех, кому повезло пережить ад. Те немногие, кто все-таки уцелели, покинули опасные места и, собравшись в общины, отстроили небольшие поселения вдали от разрушенных мегаполисов, воздвигали укрепления, попытались наладить жизнь». Со временем люди тоже изменились, и дети у них начали рождаться с особенными способностями. У кого-то они проявлялись в большей степени, а у кого-то в меньшей. Их называли одаренными. Кто-то мог исцелять раны, подчинять некоторые виды материи, кто-то мог брать под контроль звуковые волны, превращая их в оружие. Некоторые, подобно амфибиям, могли дышать под водой. Были и такие, кто мастерски владел холодным оружием, обладал превосходной реакцией, скоростью и выносливостью. Вариантов великое множество. Также было много и таких, кому не повезло. Они родились без способностей. Выжившие вновь возродили земледелие, животноводство, начали восстанавливать образование, поднимать технологии. Но и такая мирная жизнь длилась недолго. Через двадцать лет семьи аристократов, прячущиеся в особых бункерах, исчерпали запасы и выбрались снаружи. Силой оружия, чудовищным напором и жестокостью они сломили всякое сопротивление и захватили контроль над остальными. А затем установили свои порядки. За много лет выстроили города, начали делить живые земли, воевать друг с другом. Появились противоборствующие кланы с собственными взглядами, традициями и религиями. Самыми ценными и востребованными специалистами у аристократов считались органы механики. Эти люди обладали особыми способностями заменять больные или старые органы молодыми и здоровыми. И при этом пренебрегали всеми законами анатомии. Разумеется, процедура была очень сложной и дорогостоящей. Тот, кто контролировал власть, имел лучших специалистов, а те, по сути, обеспечивали своим хозяевам почти полное бессмертие. «Долбанные аристократы!» — вырвалось вслух у меня. Не думал, что этой ночью будет рейд. Все с ног на голову перевернулось. «Понимаю, дружище», — с готовностью отозвался грек. «Не вопрос, пока поживете у меня, сюда никто не сунется, ты же знаешь». За отца с матерью переживаю. Еще бы, но людей в возрасте они не трогают. Он задумчиво почесал щетину, затем добавил, но уже тише. Макс, короче, знаю, сейчас тебе не до этого, но ты же помнишь, что у нас дело намечалось? Ну да, завтра ночью уже. Планы изменились, осторожно произнес друг. Сегодня. Повисла напряженная пауза. Решение пришло в голову почти моментально. «Я не пойду». «Макс...» Грек сделал такое лицо, будто я сказал какую-то глупость. «Нам нужен шестой. Без тебя никак. Идём к северной стене. Забыл? Там урожай сочнее, грибов больше». «Я помню. А с сестрой что?» Хмуро возразил я. С Собой ее никак не взять, очень опасно. Патрули Альянса на стене чувствуют себя как дома. И не забывай, там бронепоезд совсем рядом ходит. Да ерунда, ни разу на него не натыкались, тем более ночью. Тебе уже не семнадцать лет. Лениво отмахнулся Грек. Глаза у него блестели от перспектив. — Ну ты как, в деле? — Нет, — хмыкнул я, посмотрел на соседнюю комнату, где была Эми. Он вздохнул. — Ну, сестра пусть здесь побудет, — тихо предложил тот. — Тут тепло и сухо, безопасно. О том, что я живу под вспомогательным теплообменником, почти никто не знает. Ну, не знаю, разумно ли это. Да ты сам подумай. Аксель уже достал все необходимое. Идти нужно сегодня, другого шанса не будет. А сестра спит и, скорее всего, еще будет спать, когда мы вернемся. Предложение было стоящее, так или иначе, но я рассчитывал вернуться домой только к вечеру следующего дня, а просто сидеть и ждать в четырех стенах — такое себе. Зато собранные грибы можно было выгодно обменять на ценное свиное мясо. Было бы хорошо не только вернуться домой с сестрой, но и принести с собой еду. Вот отец с матерью будут рады. У нас частенько бывало так, что оставались без ужина. Эта мысль плотно засела у меня в голове, но и сомнения не отступали. Ответил я не сразу, взвешивал все «за» и «против». Короче, я подумаю, но предварительно не знаю. — Ну чего ты, блин? — нахмурился хозяин квартиры. — Полчаса туда, минут сорок там, ну и обратно, давай же! Я зевнул, дал понять, что наш разговор окончен. Допил остатки самогона и отправился спать. Надо было хоть немного отдохнуть. Конечно же, нужно было идти. С едой у нас всегда было туго, а эта вылазка могла решить проблему. Я все обдумал, решил, что предложение Грека действительно перспективное. Сестру будить не стал, а просто оставил ей записку. Она уже умела читать, да и вообще для своего возраста была очень сообразительной девочкой. Я сам ее научил, а в будущем мы намеревались отдать ее в школу одаренных, ведь у нее была уникальная способность куда любопытнее моей. Сон еще долго не шел. Мысли крутились в голове. Я все-таки волновался за родителей, в конце концов, удалось отключиться. Казалось, что я только закрыл глаза, как меня уже разбудил возбужденный грек, одетый в самодельный маскировочный костюм. Ну что, идешь? тихо спросил он. Да, зевнув, ответил я. Зашибись, пора. И тихо поднявшись на ноги, я вышел в соседнюю комнату. Быстро одевшись в такой же костюм, как и у друга, я написал для Эми послание на клочке бумаги, положил его рядом с матрасом. Скорее всего, когда я вернусь, она еще будет спать. Грек закрыл дверь на замок, а я на всякий случай проверил, мало ли что. Была еще ночь. Город спал, лишь немногие жители трущоб готовились к выходу на дальние плантации. Они были расположены за южной городской стеной, там выращивали злаки и сахарную свеклу. Под палящим солнцем работа просто адская. Условия невыносимые, но те, кто не работали, были обречены умереть с голодухи. В свои 22 года я уже успел побывать в рудниковой шахте, на обеих плантациях и даже на перерабатывающем заводе. — Ну, чего встал? Пошли! — прошипел Грек. Я вернулся к реальности и бегом рванул за другом. Пока шли до точки сбора, думал то о родителях, то о сестре. Как бы ничего не случилось. Само собой переживал из-за успех миссии. За стеной никогда не было безопасно. И хотя Альянс отпугнул хищников от стен города, это не значило, что их там нет. Пройдя три квартала, мы оказались у сточной канавы, ведущей под стену. Именно здесь мы и договорились встретиться с ребятами. Все уже были в сборе. «Грек, чего так долго?» — спросил Аксель, считавший себя старшим, а по совместительству еще и организатором вылазки. «Только вас ждали». «У Макса рейд был». Они едва ноги унесли, отчитался тот. Сам подумай. Ясно, бывает. Тот поторопился сменить тему. Ну что, делаем, как задумали? Все в силе. Аксель накинул на голову капюшон с защитной маской и скомандовал. Все, идем. До рассвета осталось немного, сколько успеем, столько и берем. Погнали! Наша компания из шести человек спустилась в заросшую камышом канаву, где Аксель, заранее разобрав часть каменной кладки, немного расширил проход через стену. Ползти по пояс в воде было тесно и неудобно. Но иначе никак, дыру бы заметили и перекрыли патрульные. Добравшись до другой стороны используя веревку, один за другим мы спустились вниз. «Да, с сестрой я тут точно не прошел бы». Еще раз убедил себя в том, что правильно сделал, оставив ее в квартире у Грека. Вообще, об этом месте никто из жителей не знал. Аксель с Греком только недавно, да и то случайно, наткнулись на здешнюю грибницу. Справа внизу было широкое ущелье, на дне которого пролегали рельсы. Здесь ходил бронепоезд Альянса, правда, случалось это крайне редко. Железнодорожное полотно шло через низкий мостик, под которым собралось целое болото. Там все густо поросло камышом, само собой, спускаться туда нужды не было. Все наши, как тараканы, разбежались по сторонам, торопливо начав сбор. Грибами назывались странные образования синеватого цвета, росшие под камнями с другой стороны стены. Там, где было сыро, их росло больше всего. Они были очень питательны, ценились знахарями и хорошо продавались на черном рынке. Что с ними делали дальше, никто из нас толком не знал. Я успел насобирать около килограмма, когда тихий, неестественный шум заставил меня прекратить занятие. Еще было темно, хотя на востоке небо уже начало светлеть. Шухер! негромко крикнул Аксель. Взглянув вниз, я увидел, как через ущелье, ведущее от главных городских ворот, медленно выкатывается черный бронепоезд. Это тяжело бронированная груда металла на колесах, по слухам, принадлежала самому герцогу. Хранялся этот транспорт по самому высшему разряду. Элитная охрана, состоящая из штурмовиков, сразу же открывала огонь на любое подозрительное движение. По слухам, бронепоезд ходил на максимальной скорости, стараясь как можно скорее проскочить большую пустошь и войти в город. Но в этот раз все было иначе. Поезд двигался очень медленно, да и охраны на нем почти не было. Странным было и то, что он выкатывался из города, да еще и ночью. Я словно заворожённый таращился и понимал, что-то здесь не так. Вокруг было еще темно, однако и в поезде свет тоже не горел. Вокруг меня тихо шелестела листва. Все были увлечены сбором грибов. Я уже собирался вернуться к сбору, как вдруг увидел, что в окне последнего вагона что-то едва заметно вспыхнуло, затем еще раз сильнее. А потом из открытого окна бронированного гиганта выбросили наружу небольшой блестящий предмет. Вращаясь, он полетел вниз и упал куда-то в болото, образовавшееся под мостом. Мне стало настолько интересно, что именно там упало, что как только поезд скрылся за рельефом местности, я наплевал на осторожность и чуть ли не бегом устремился вниз. «Макс, сдурел! Куда тебя понесло?» За мной увязался ничего не понимающий грек. «Тихо! Да в чем дело-то? За мной!» Спустившись вниз, я без раздумий влез в грязную воду, полез через густые заросли камыша. Через минуту я нашел то, что выбросили из поезда. Это оказался небольшой чемоданчик, выполненный из какого-то шероховатого серебристого металла. Он был очень легкий, меньше килограмма. — Что это? — недоуменно спросил Грек, глядя на меня так, словно он принадлежал мне. — Не знаю. Пробормотал я, очищая предмет от грязи. Выбросили из поезда. Да ладно, серьезно? Тот сначала не поверил, но увидев, что я не шучу, замолчал. Какой-то чемодан, М -м, закрыт. Нет ни замка, вообще ничего. Странно. Слушай, а ну его, а? Вдруг это что-то опасное? забеспокоился напарник. Выброси! Да ну! — заупрямился я, изучая его глазами. — Что бы то ни было, чемодан можно выгодно продать на черном рынке. Выглядит дорого. Эта идея грека не впечатлила. Вдруг за кустами камыша слева раздался треск. Я тут же пригнулся и сунул чемодан меж камней, примяв сверху травой. — Вы чего здесь делаете? — спросил показавшийся из заросли аксель, видимо, не ожидая тут кого-то увидеть. «Грибы собираем», — отбрехался я, выходя из камыша. «А ты?» «Живот скрутило», — скривившись, пробурчал тот, одновременно застегивая ремень. «Несвежие продукты были. Так что?» «Грибы ищем», — повторил я. «Здесь?» — тот даже по сторонам осмотрелся. «Нет их тут». Грек глянул на небо, заметил, что уже достаточно светло. «Пора уходить». предупредил он, отвлекая внимание Акселя. «Рассвет близок!» Тот согласно кивнул. Мы схватили сумки и бегом рванули вверх к стене. По пути к нам присоединялись остальные сборщики. Вернуться обратно не составило труда. Правда, пришлось пропустить патруль Альянса. Те были настолько сонные, что хотели только одного — поскорее сдать смену. Разделились почти сразу. Когда солнце показалось из-за горизонта, мы с греком уже добрались до решетки коллектора, незаметно спустившись вниз, отправились к его жилищу. Если нас увидят в маскировочных костюмах на улице, непременно будут лишние вопросы, а нам они совсем ни к чему. Чего ты такой угрюмый? Переживаю, как-то Мэмми, пробурчал я, думая только о сестре. Уже, наверное, проснулась, испугалась, что меня нет. Да все с ней будет нормально, успокоил Грек, довольно шлепая по лужам. Она умная девочка и вообще завидую тебе. Кстати, ты так и не сказал, какая у нее способность. Я неопределенно хмыкнул. Позже расскажу. Эх, разносило звук шагов далеко во все стороны, но на этот счет никто из нас не беспокоился. Вряд ли тут кто-то мог быть. Оставалось всего ничего, когда по тоннелям прокатился слабый визг. Меня посетило особенно тревожное предчувствие. Я занервничал, ускорился. Чуть ли не бегом поднялся по лестнице и уткнулся прямо в распахнутую Настеж дверь квартиры Грека. Замок был варварски выбит. «Эмми!» — крикнул я, ворвавшись внутрь. Но моей сестры там уже не было. Лишь на полу валялась грязная, смятая записка, написанная мной три часа назад.